От исхода этого предприятия зависело, будет ли Уа-Тауа освобождена или же останется надолго в плену. Одним словом, это была первая экспедиция двух молодых и честолюбивых лесных воинов. Вместо того, чтобы плыть прямо к мысу, отстоявшему от ковчега на какую-нибудь четверть мили, зверобой направил нос пироги. По диагонали к центру озера, желая занять позицию, с которой можно было бы приблизиться к берегу, имея перед собой врагов только с фронта. К тому же место, где Хэтти высадилась на берег, и где Уа-Тауа обещала встретить своих друзей, находилось на верхней оконечности продолговатого мыса. Если бы наши искатели приключений не проделали этого подготовительного маневра, им пришлось бы обогнуть почти весь мыс, держась у самого берега. Необходимость подобной меры была так очевидна, что Чингачгук продолжал спокойно грести, хотя направление было намечено без предварительного совета с ним и, по-видимому, уводило его в сторону, совершенно противоположную той, куда гнало нетерпеливое желание. Уже через несколько минут пирога отплыла на необходимое расстояние. Молодые люди, словно по молчаливому уговору, перестали грести, и лодка остановилась. Тьма казалась еще не прогляднее. Все же с того места, где находились теперь наши герои, еще можно было различить очертания гор, Но напрасно деловар поворачивал лицо к востоку в надежде увидеть мерцание обетованной звезды. Хотя в этой части неба тучи над горизонтом немного поредели, облачная завеса по-прежнему закрывала небосклон. Замок скрывался во мраке, и оттуда не долетало ни единого звука. Хотя ковчег находился не невдалеке от лодки, Его тоже не было видно. Тень, падавшая с берега, окутала его непроницаемой завесой. Охотник и деловар начали в полголоса совещаться. Они старались определить, который может быть час. Зверобой полагал, что до восхода звезды остается еще несколько минут. Но его нетерпеливому другу казалось, Что уж очень поздно, и что его возлюбленная давно поджидает их на берегу. Как и следовало ожидать, индеец одержал верх в этом споре, и Зверобой согласился направить пирогу к намеченному месту встречи. Лодкой нужно было управлять с величайшей ловкостью и осмотрительностью. Весла бесшумно поднимались и снова погружались в воду. Ярдах вста от берега. Чингачгук отложил весло в сторону и взялся за карабин, подплыв ближе к поясу тьмы, охватывавшему леса, они выяснили, что отклонились слишком далеко к северу, и что надо изменить курс. Теперь казалось, будто пирога плывет сама, повинуясь какому-то инстинкту. Так осторожны и свободны были все ее движения. Наконец нос пироги уткнулся в прибрежный песок в том самом месте, где прошлой ночью высадилась Хейти. Вдоль берега тянулась узкая песчаная полоса, но кое-где над водой свисали кусты, толпившиеся у подножия высоких деревьев. Ступая по коленю в воде, Чингачгук выбрался на берег и осторожно обследовал его. Однако поиски его не увенчались успехом. У Атауа нигде не было. Вернувшись обратно, он застал своего приятеля на берегу. Они снова начали шепотом совещаться. Индеец высказал опасение, что произошла какая-то ошибка насчет места встречи. Зверобой же думал, что назначенный час еще не настал. Внезапно он запнулся на полуслове, Схватил деловара за руку, заставив его повернуться к озеру и указал куда-то над вершинами восточных холмов. Там за холмами облака слегка рассеялись и между ветвями сосен ярко сияла вечерняя звезда.